Больница Хэрмерс. Февраль. Свет в отделении горел всю ночь. Его разбудили для полуночной инъекции. Полмиллиграмма три раза в день. Укол делали медсёстры, но он подозревал, что руководит его болью Дик. Он редко его видел, если не считать еженедельных обходов, но всегда чувствовал, будто тот рыщет где-то рядом и решает всё за него. Когда ему спать, когда просыпаться, когда работать. Вечный Дик, его угнетатель, его спаситель — его напоминание о бренности. Сейчас не спалось, поэтому Орвел включил прикроватную лампу, решив заняться письмами. Раз дика нет рядом, и его никто не остановит. Без дика медсёстры не знали, как с ним обращаться. Орвел открыл письмо от Варбурга. Рад, что ты пишешь для Астора. Рассказывать пока особо не о чем, но когда ты выйдешь из больницы, с тем же успехом мог бы прислать телеграмму, где мой чёртов роман. И в самом деле, где». Орвелл взглянул на рукопись, огромную непокорную стопку на гардеробе, но знал, что сейчас за неё браться невозможно. Он потянулся левой рукой, что причинило немалую боль, к прикроватному столику за планшетом с бумагой и за новой шариковой ручкой, которую ему подарил Астер, И то, и другое положил на поднос, который стал его рабочим столом. Подвинул планшет так, чтобы тот лежал под пальцами загипсованной правой руки и и можно было писать достаточно разборчиво. Фред. Большое спасибо за письмо. Как ты и предположил, мои статьи для Абсервера признак частичного выздоровления. Но даже это даётся трудно, особенно сейчас, когда моя правая рука в гипсе. В таком состоянии, похудев на 10 килограммов, я не могу заниматься серьезной работой, но мне бы всё-таки хотелось поддерживать форму и при этом зарабатывать. Я серьёзно болею с октября, а если честно, то, наверное, с начала 1947 года. Уверен, всё началось в ту страшную зиму в Лондоне. Я плохо чувствовал себя весь год, кроме тёплого летнего периода. Перед тем, как слечь, я закончил черновик романа, не считая нескольких сотен слов, если бы ничего не случилось, то управился бы к маю. Если я выйду отсюда к июню, возможно, смогу дописать к концу года. Не знаю. В текущем виде это жуткая неразбериха, но задумка такая хорошая, что я ни в коем случае не могу её оставить. Это подуспокоит Варбурга, пока стриптомицин делает своё дело. Похоже, лекарство помогало. Орвел в самом деле чувствовал себя немного лучше, хоть в горле болезнь она першила. Дик даже сказал, что последний анализ мокроты был отрицательный. Наконец, с трудом откинувшись на спину и сведя движение к минимуму, Оруэлл заснул и очнулся только когда пришла со следующей дозы лекарства медсестра в голубой форме. Проснулся он с кровью на губах. Более того, кровь, которая уже несколько дней понемногу сочилась из язвочек на губах и во рту, ночью пошла сильнее и успела высохнуть, прочно склеив губы. Это его смутно напугало, как и медсестру, которая ещё не видела ничего подобного. Она аккуратно промочила губы тёплой водой, чтобы их разлепить. Что-то пошло не так вызвали дико. «Всего лишь легкая аллергическая реакция», — успокоил хирург не очень-то убедительно. «Это не помешает продолжать лечение». «А вы не думаете, что топите корабль, чтобы убить крыс?» Его голос скрипел, каждое слово причиняло пугающую боль. Он наблюдал, как медсестра вскрывает новую ампулу и набирает лекарства в шприц. Инъекции были внутримышечными и когда иглу воткнули глубоко в исхудавшую руку, возникло жуткое ощущение, будто она царапнула по кости. Во время мучительной процедуры Дик отвлекал его разговорами. «У вас есть вопросы? Можете спросить, что угодно». «Когда следующее поддувание?» «Завтра». «Когда я смогу встать с постели?» «Наверное, ещё не скоро». «Мне можно вернуть пишущую машинку?» если сохранится прогресс. Сколько мне осталось жить? Колебания. Короткое, но достаточное, чтобы понять, что Дик лукавит. Медсестра заметно вздрогнула и решила извлечь иглу окровавленным кончиком и положить в лоток своей коллеге. «Всё зависит от вас», — сказал врач. «Вы можете прожить ещё много лет, хотя для полного исцеления курс придётся повторить ещё раз или даже два». Всё зависит от разных факторов, и предсказать их нет никакой возможности. Бессмысленная расплывчатость. А Орвел знал, это всё равно что ложь. Оставался только один вывод. Конец может настать резко и неожиданно. С уверенностью я могу сказать только то, что с сокращённым дыхательным объёмом вы, скорее всего, станете, как мы выражаемся, «хорошим хроником». Больше никаких путешествий по Шотландским островам. А хорошие хроники могут писать? Определённо. Хороший хроник. Что это будет значить? Отлёживаться каждое утро, разгадывать кроссворд в «Таймс» за утренним кофе, два-три часа ненапряжённой работы после обеда, возможно, короткая прогулка по саду, потом коротать вечер за джином и шахматами с ризом или змейками-лесенками с рики. Но в ночные видения стали проникать новые образы. Нежные сны о природе и прошлом сменялись галлюцинациями о каком-то неизвестном будущем. В них он снова выздоровел и писал задуманный роман с невероятной ясностью мысли. Это казалось таким реальным, что, просыпаясь, он думал, будто ещё помнит текст слово в слово, только не было сил, чтобы записать. Позже он осознал, что эти мысли — лишь бессмысленная трата душевных сил. И только когда в сны стал проникать приятный, но невозможный элемент, воссоединение с постаревшей, посидевшей, потолстевшей Айлин, картины, как Рики ведёт уже своего сына на рыбалку в золотой стране, разум осознал, что это лишь фантазии. После них он просыпался и видел равнодушные ампулу и шприц в металлическом лотке. Каждое утро он замечал, что нарывы во рту и на губах проникают всё глубже в горло, Некоторые становятся болезненными язвочками и мешают принимать обычную пищу. Ногти стали раздражающе хрупкими, ломались от малейшего прикосновения и мешали работать, хоть Дик уже разрешил снять гипс с руки. Ему позволили курить. Дик считал, это помогает отхаркивать слизь в дыхательных путях. Этим утром Дик вдруг пришёл наблюдать за инъекцией. Процедура становилась всё каверзнее. Приходилось тщательно искать, куда в усохших мышцах воткнуть иглу. Казалось, на нём уже не осталось живого места. Дик попросил Орвелла показать ладонь и, должно быть, думал, не сделать ли укол в неё. Но вдруг пришёл к решению. Думаю, стрептомицин сослужил свою службу. «То есть я здоров?» Дик повернулся к пациенту уже без прежней строгости, даже с дружелюбием. «Что ж...» «Мы дали бациллам хорошего пинка, это точно. Остальное уже за природой». Он предугадал следующий вопрос. «Думаю, вы можете снова писать, но начинайте потихоньку. Закончить роман — цель не хуже других. Чем-нибудь занять себя во время выздоровления только на пользу». Орвелл улыбнулся. «Кстати, — сказал Дик, — у нас еще осталось лекарство. Вы не против, если мы отдадим его другим пациентам? Это жены трех моих коллег, молодые матери». Прошу. Он пытался заполнить следующие дни романом, но не смог. Лечение как будто повлияло на что-то в мозгах, сочинительство стало раздражать. Может, и это был долгосрочный побочный эффект стрептомицина. Казалось, глава работает как обычно, но только он начинал писать, как она тут же беспомощно отключалась. Все заходы выглядели дурацкими и очевидными, несмотря на хорошие задумки. Даже если удавалось выдавить приличное предложение, Связать вместе два-три уже было невозможно. Накачивание азота в диафрагму продолжалось, но реже. Интересно, что только не начинает казаться нормой, если привыкнуть. Весь секрет в смирении, самообмане, самоубеждении, что и это можно выдержать. Это почти как плыть по течению, а не грести против него в самоубийственном сопротивлении. Через несколько дней он набрался решимости и попробовал снова. Ручка казалась толстой и неуклюжей, кончики пальцев — мягкими и рыхлыми из-за разрушающихся ногтей. «Люди недооценивают важность ногтей», — подумал он. «Наверное, их поэтому и выдёргивают на пытках». Он не знал, с чего начать, и спустя полчаса обнаружил, что вместо целеустремлённой работы записывал большими буквами случайные лозунги, которые приходили в голову. «Большой брат следит за тобой». Ниже. «Свобода — это рабство». Ещё ниже. «Два плюс два — пять». Потом. «Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». Тут он подумал, что ему хорошо даются лозунги. Взять хоть «некоторые более равны, чем другие». В нём пропадал хороший рекламщик. А ведь мог бы переливать из пустого в порожнее за хорошую зарплату и за милый домик в пригороде, как Гордон и Размари вдоздравствуют Фикус. И не было бы тогда никакого Уигана, Испании, а той болезни. Но против самой этой мысли хотелось бунтовать. Он начал строчить одержимо, почти не думая: далой большого брата, далой большого брата, далой большого брата надеясь, что дальше на ум придёт и что-нибудь ещё, но так ничего не дождался. Он успокоился и попытался снова. Перечитывая, он видел, что во многом книга остаётся эскизом. Сцены казались разрозненными эпизодами или политическими идеями, а не частями цельной истории. Пытки, последняя глава в кафе под каштаном, даже книга Голдстейна — всё ужасно недоделано. Очевидно, получалась какая-то каша, а не книга. Даже если он выживет, получится ли теперь в принципе написать так, как он хотел, учитывая, насколько замутнён разум? А как всё хорошо могло бы выйти, если бы он не слёг? Он отложил рукопись, взял планшет и набросал записку Ризу, своему литературному душеприказчику, приказав уничтожить роман, если с ним что-нибудь случится раньше, чем он его допишет. Откинулся на койку и снова закурил, тут же зашёлся от кашля. «Май. Сколько дней он уже в больнице?» «120. Может, и все 150. А как давно закончились болезненные инъекции стрептомицина?» «20-30 дней», — подумал он. Горло и рот очистились от болячек. Понемногу возвращалась ясность мышления. Ему даже вернули пишущую машинку, хотя пользоваться он ею всё ещё не мог. Зато частично отросли ногти, и вернулась подвижность пальцев. Он исписывал ручкой целые страницы. Чувствовалось, что физическое и психическое восстановление почти подошло к концу. Лёжа на подушках с ручкой и рукописью в руках, он услышал в коридоре знакомые тяжёлые шаги. Вошёл Дик. За ним помощник в белом халате вкатил инвалидную коляску с необычно высокой спинкой. «Вставайте, мистер Блэр», — сказал врач. «Пора проверить, правда ли мы вас вылечили». Когда он сел прямо, Дик наклонился к нему. «Как ваше горло?» «По-моему, совершенно здоровое. Совсем не болит». Дик достал деревянную лопатку и маленький медицинский фонарь, прижал ему язык, заглянул в горло. «Скажите, а?» Он вяло подчинился. «Да, похоже, вернулась к норме», — Дик кивнул помощнику. «В операционную». Эта палата тоже была облицована белым кафелем, как и та, где проводили поддувание, но меньше размером. Он решил, что здесь проводят неприятные процедуры, которые невозможны в обычной палате. Скоро открылось предназначение спинки. Медсестра достала кожаную шапочку на ремешке и задрала его голову к подголовью под таким углом, что он мог смотреть только в потолок. «Голова должна быть совершенно неподвижна, мистер Блэр», сказала она, заметив ужас на его лице. «Это для тщательного осмотра», — добавил Дик, «чтобы были открыты дыхательные пути». Медсестра вставила между зубов расширитель, чтобы он не мог сомкнуть челюсти. Теперь не в силах повернуть голову, он видел только периферийным зрением. Похожим образом его готовили и для поддувания, но теперь, когда он не лежал на столе, процедура от чего-то стала страшнее. Краем правого глаза он видел, как дик возится с начищенным металлическим инструментом длиной с метр. На одном его конце был окуляр, а на другом Линза, словно что-то среднее между микроскопом и электрошокером для скота. Оруэлл быстро понял его предназначение. Эту штуку вставят в горло, чтобы осмотреть лёгкие. Никогда в жизни, даже в Испании, когда утром его внезапно застигло солнце над ничейной землёй, он не чувствовал себя так уязвимо и безнадёжно. Санитар встал сзади и крепко взял его голову. Медсестра стояла наготове с большим тампоном и ещё одним в ненавистном почкообразном лотке. Эти мерзкие штуки уже давно ассоциировались у него с болью. «На случай, если вас стошнит», — пояснила она. «Открывайте», — сказал Дик. Рвотный позыв начался уже просто от того, что он открыл рот под таким углом. Это был ужас ужасов. До сих пор он просто подчинялся всем процедурам, которым его подвергали, но теперь ему пришлось бороться с собственным телом. Когда зонт вошёл в рот и заскользил по горлу, внутри он весь кричал, в немой ярости, на всё, из-за чего оказался здесь, на глупость, из-за которой решил бродяжничать, любопытство, что завело в антисанитарию съёмного жилья на севере, амбиции, загнавшие в промозглые блиндажи Каталонского фронта. Он бы вернулся, отменил всё, предал любое дело, которому служил, что угодно, что угодно, лишь бы избежать этого ужаса и вылечиться. Он чувствовал стенками горла холодный металл, чувствовал ручейки пота, которые сбегали по уже скользкой кожаной шапочке и капали с подбородка. Зонт медленно поднимался обратно, но всю радость тут же сокрушила ощущение того, как он опускается в другое лёгкое. Неужели это никогда не кончится? Когда зонт, наконец, вытянули наружу и вытерли полотенцем, Дик повернулся к нему вновь. «Не идеально, мистер Блэр, но, похоже, очаги заживают. Если повезёт, вы и правда вылечитесь». Июнь. Он лежал без сна, слушая больничный гул. Одновременно доносилось следующее. Вопли радио, потренкивание граммофона, пылесос, хоровое пение, стук молотка, обычный шорох ног и тележек, журчание воды из-под крана, кашель и хлопанье дверями. Снаружи кричали грачи и квахтали куры. Так же, как песня пробуждает древние воспоминания, шум больницы напомнил о фотографиях ягоды Рыкова и Бухарина в «Таймсе». А это пробудило желание писать. Такой теперь стала его жизнь. Чередование зыбкого сна с периодами ясности, когда он решительно перерабатывал роман, заполняя поля правками, добавляя иногда целые страницы. Он просыпался среди ночи и с удовольствием читал или работал. а потом Мог проспать полдня под лучами солнца, причём это случалось впервые в жизни. Этим утром, хоть он и не спал, сконцентрироваться не получалось. Ему нужно было помыться и побриться. Отвратительное больничное судно уже осточертело. Он твёрдо навострился встать и сходить в настоящий туалет, тем более ему, наконец, разрешили. Он не выходил из палаты много недель. До сих пор его самым большим усилием было сидеть на стуле рядом с койкой и читать газеты. Пижамы после стольких дней всё ещё были в дефиците. Его нынешнюю бесконечно латала аврил. Все пуговицы разные, штаны держались на несоразмерной верёвке. Он осторожно наклонился, чтобы натянуть поношенные тапочки, и заметил, какими медленными и негибкими стали руки. Выйдя из палаты... Он прошаркал до туалета неподалёку, с умеренным усилием толкнул дверь и вошёл в комнатку, прохладную из-за кафельного пола и множества металлических и фарфоровых предметов обстановки. Кабинка, на которую он нацелился и где мог скрыться от всех, находилась в самом конце. Двинувшись к ней, он заметил, что он здесь не один. Навстречу кто-то медленно шёл. Тут он понял, что не снял новые очки для чтения, и только тогда осознал, что видит просто отражение в ростовом зеркале. Он остановился и снял очки. Зрелище его напугало, потому что узнать себя было невозможно. Перед ним не твёрдо стоял когда-то высокий, а теперь сгорбленный человек, и мерил его слезящимися глазами. На лбу испарина, кожа шелушилась, на макушке неприлично седая грядка. Раньше у него встречалось разве что несколько седых волосков, как, к слову, и Уайлин, И теперь он дотронулся до них с недоверием. Неужели это его? Всего несколько недель назад ничего такого не было. Он чуть потянул за волосы и в шоке увидел, что в руке остался клочок, словно скатавшийся пух со старого одеяла. Он с отвращением уронил его и смотрел, как тот парит к полу. Снова взглянул в зеркало. На измождённом лице, со шрамами, у губ от недавних нарывов, лишь одно было лучше прежнего — зубы. А больше всего, наверное, пугало истощение. Местами угловатое тело торчало из-под тонкой пижамы бутон, скелет из класса анатомии, которого они как-то раз ещё в школе разодели в академический балахон и шапочку. Он видел, что колени стали шире бёдер, что под впалой груди торчит живот накачанный на недавнем поддувании. Его поразило, что в расцвете сил он мог бы переломить эту свою новую версию пополам, без малейших усилий. Другими словами, тело шестидесятилетнего летнего старца, истощённого какой-то тяжёлой болезнью. С трудом верилось, что у этого пугала те же мысли, что сейчас носятся в его голове. А ведь ему всего месяц-другой до 45. Он не знал, сколько ему осталось жить. Зато теперь знал наверняка, что время на исходе. Он вернулся в койку и с головой нырнул в правку рукописи. Как бывает с любой книгой, по-настоящему понимаешь, о чём она только, когда её напишешь. Ещё столько всего надо было прояснить для себя же. Для кого он пишет? Что для будущего он знал с самого начала. Но для чьего будущего? Он открыл страницу с началом дневника Уинстона. 4 апреля. 1980 года. Теперь он уже засомневался в дате. «Перенеси слишком далеко в будущее, и получится научная фантастика, как у Уэллса, представляющая разве что литературный интерес. Перенеси в наше время, и примут за пропаганду», — да отмахнулся. Не так уж это просто рассказывать о будущем. Вероятное будущее, в отличие от фантастического, нужно преподносить аккуратно. Сперва он планировал, что в начале романа Уинстону, родившемуся в 1940 в год битвы за взлётную полосу 1 и становление Ангсоца, будет 39 или 40. Столько было ему самому, когда он задумал книгу. Возраст когда-то ещё достаточно молод, чтобы смотреть в будущее с надеждой, но уже достаточно реалистичен, чтобы понимать, во многом твоя судьба предрешена. Но теперь 1980-й казался слишком близко. До него всего 32 года, а Орвел помнил Итан 32 года назад, как вчера. Рановато. Он тряхнул головой, выпрямился, взял ручку и исправил. 4 апреля 1982 года. Уже лучше. Но стоило исправить дату, как нахлынула полная беспомощность. Дата ничего не значит. Он сбился с мысли. Быть может, лекарства его не просто утомили, а на что-то повлияли в голове, Порой в ней чувствовалась пустота, словно из мозга извлекли большой кусок. Он бессильно взглянул на фотографию сына, снятую в Ислингтоне, когда мальчику было всего два. Из предосторожности им с Ричардом не давали видеться уже несколько месяцев. А до того ему самому пришлось оттолкнуть мальчика, когда тот полез к нему на кровать показывать игрушки, в том числе детскую пишущую машинку, подаренную на Рождество. «Что за жизнь ждёт мальчика?» уж явно получше, чем у тех, кто живет под надзором Сталина. Может, в конце войны Британия стала упорядоченнее и дисциплинированней, но хотя бы не обзавелась пыточными застенками, резиновыми дубинками, входящими строем политическими армиями, которые топчут лица людей, июньскими чистками, лагерями с отчаянными перепуганными беженцами, массовыми захоронениями. В Британии основным свободам пока что ничто не угрожает. Но их выживание никто не гарантирует. «Сколько, — спрашивал он себя, — они ещё просуществуют?» Он снова взглянул на снимок Ричарда. Будет ли мальчик, родившийся, как и Уинстон Смит в 1944 году, ещё знать в 40 лет, что такое свобода? Поймёт ли его поколение, что их родители взяли сносный человеческий мир и превратили в кошмар? Распознают ли признаки угрозы, если те вернутся? Орвел снова взял ручку. Рука на миг зависла над вызывавшей сомнение датой, а потом написала поверх неё. 4 апреля 1984 года.